Тролль крутнулся вокруг своей оси и кинулся было в сторону Ринсвинда. Но тут медлительная нервная система донесла до тролля весть, что он уже мертв. На морде его промелькнуло мимолетное удивление, после чего чудовище рухнуло на землю и рассыпалось в щебень. Поскольку в основе материи тролля лежит кремний, в момент смерти их тела немедленно превращаются обратно в камень. «Арк!» — подумал Ринсвинд, когда его лошадь в ужасе взвелась на дыбы. Он вцепился в поводье мертвой хваткой, а она неуклюже прошагала через дорогу на задних ногах, после чего, издав дикое ржание, развернулась и галопом помчалась в лес. Стук лошадиных копыт замер вдали, оставив воздух гудению пчел и шелесту крыльев и изредка пролетающих бабочек. Периодически раздавался еще какой-то звук, очень необычный для этого ясного полуденного часа. Он был похож на стук игральных костей. Ринсвинд! Длинные ряды деревьев швыряли голос два цветка из стороны в сторону. В конце концов, так и не дождавшись ответа, эхо вернулось обратно. Маленький турист уселся на камень и попытался думать. Прежде всего, он заблудился. Досадная неприятность, но могло бы быть и хуже. Лес выглядел довольно интересным. В нем наверняка водились эльфы или гномы, а может и те и другие вместе. Пару раз два цветку действительно показалось, что среди ветвей он разглядел странные зеленые лица. Два цветку всегда хотелось встретить эльфа. Вообще-то, на самом деле, он мечтал повстречаться с настоящим драконом, но сойдет и эльф. Или гоблин, на крайний случай. Его сундук куда-то пропал, и это было очень неприятно. А еще начал накрапывать дождик. Два цветок неуютно поерзал на влажном камне и попытался взглянуть на положение вещей оптимистически. К примеру, во время безумной скачки Его разогнавшаяся лошадь, продираясь сквозь какие-то заросли, потревожила медведицу с медвежатами, но умчалась прочь, прежде чем та успела отреагировать. Потом лошадь пронеслась галопом прямо по огромной стае спящих волков, но опять же стремительно скрылась вдали, оставив яростный вой далеко позади. Тем не менее день близился к вечеру. Вряд ли стоит торчать всю ночь под открытым небом, подумал два цветок, Может быть, поблизости обнаружится... Он погрузился в раздумье, мучительно припоминая, какого рода пристанище традиционно предлагается путникам в лесу. Может, где-нибудь рядом найдется пряничный домик? Камень неправда правда был каким-то неуютным. Два цветок посмотрел вниз и вдруг увидел странную резьбу. Рисунок был похож на паука или на осьминога. Из-за мха или шайников деталей не было видно, но вырезанные в камне руны читались легко. «Два цветок» прочел надпись. «Путник, гостеприимный храм бел лежит в направлении попа в одной тысяче шагов отсюда». «Очень странно», — подумал «Два цветок». Руны были ему незнакомы, тем не менее он без труда прочел их. Каким-то образом сообщение проникло прямиком в его мозг, избавив глаза от утомительной необходимости бегать по строчкам. Два цветок поднялся на ноги и отвязал утихомирившуюся лошадь от молодого деревца. Он не знал, в какой стороне находится пуп, но среди деревьев вроде бы велась какая-то заросшая тропинка. Похоже, этот бел шамгород готов из кожи вон лезть, лишь бы помочь заблудившемуся путнику. Выбор был прост. Либо бел шамгород, либо волки. Два цветок решительно кивнул. Здесь необходимо отметить, что несколько часов спустя двое волков, идущих по его следу, вышли на ту же самую полянку.